Глава 7. Есть люди, которые могут мало спать или, рано проснувшись, чувствуют себя бодрыми и готовыми к свершениям. Я, увы, не отношусь к ним. Но вспомнил о том, что сегодня мой выходной день, и решил начать его с подвига. Поэтому, услышав, что жена будет детей в школу, встал и, щурясь от яркого электрического света, пошел варить кофе. Шеллок Холмс взбадлил себя, например, кокаином. Что использовал Арсений, я не знаю, но уже 8 утра он мне позвонил. «Привет». У тебя есть пиджачный костюм, но ну, типа, в котором женится. Неужели, отреагировал я. Ты всё-таки собрался жениться? Что ты взял? Его удивление было искренним. А, понял, нет, конечно. Это костюм для тебя. Пиджак, галстук, брюки и ботинки какие-нибудь главные, начищенные. Строданов в 8:00 утра покачал я головой, выслушал этот бред. Что ты задумал, какие ботинки? Ты слышал какие, ответил он раздражённо. Я сейчас организую машину и заеду за тобой в течение часа. Будь готов. И еще рубашка должна быть белой и глаженная. А-а-а, начал было я. Мы из Следственного комитета, — коротко пояснил он. Нет, лучше из прокуратуры, так понятнее. Все, до встречи. Я облачился в старый костюм, все еще недоумевая, что задумал этот сыщик, когда в наш тихий дворик заехал УАЗ Патриот, черного света и по сигнале. Затем из водительского окна появилась голова Арсения. — Доктор, давай быстрее, она на работу уходит. Не пытаюсь понять, кто уходит и куда мы едем. Я побежал по лестнице вниз, на ходу влезая в рукава плаща. Пиджак с дорогостью снял движение. Я зацепился часами за рукав и заодно посмотрел, сколько времени 8:40. Через окно на лестнице было видно, что начало светать. Дождя нет, но пасмурно. Тяжёлые свинцовые тучи нависли над каменным островом, и Нева вышла из берегов. Строго, но критически осмотрел меня, попросил снять часы и швейцарские, и подарок от мамы и замен дал другие, здоровенный будильник с какими-то немыслимыми наворотами. «Давай, давай», — скомандовал он, — «ты будешь ФСБшником». «Ты же говорил из прокуратуры», — напомнил я ему. «Какая разница?» — пожал он плечами. «Давай, а то опоздаем». Зревел мотор, и я даже не успел помахать своим, жена и дети с интересом наблюдали за нами в окно, как мы рванули. Арсений пытался объехать пробки, что, по-моему, в это время невозможно. «А откуда ты машину?» Я созвонился с теткой, от люстра, сказал он, еле-еле уговорил. Сказал мой из органов, внутренних, та еще Кикимора. Она мне, я, мол, на работу, а я ей повестку хотите, а на работу мы вас подвезем. Анна, не надо меня подвозить, я, слава богу, на троллейбусе нормально доеду. Словом, еле уговорил. Хорошо еще не ляпнул, что телефон мне Ира дала. Тогда бы точно не стало с нами встречаться». Старые облезлые девятиэтажки окружали огромный двор. Детская площадка, скамейки, на которых вечерами собираются местные любители выпить, редкие кусты, изъеденные газоны, лужи, помойка, трансформаторная будка с граффити и серое небо. Поскольку многие уезжали на работу, место для парковки нашлось легко. Тётушка Ирины, которую звали Валентина Тимофеевна, жила вместе с мужем в одном из домов этого спального района. Может, её был худой, со слегка отвисшими руками и блуждающим взглядом. Но в первую очередь обращали на себя внимание ноги, закованные в гипс, оценив длину которого, я сделал вывод, что переломаны у него голеностопы. «Сломал по пьянке, а я с нему через месяц», — пояснила жена, — и больше к проблеме мужа не возвращалась. В отличие от него, она была полной, невысокой, с узкими подозрительными глазками и всякий раз начинал разговор со слов «нет-ну». Нет, ну надо же, она эта зараза со своим хахерем жила отдельно. Приедет раз в неделю, бананов каких-то притащит, а должна была ноги ей целовать, поскольку старая ей квартиру решила оставить. Я ей говорю, ты моим оставь, они за тобой и ухаживать будут, и помогут, если что. А она вбила себе в голову Ирочка, то Ирочка сё. А Ирочке плевать на неё, прости господи. Художница выискалась. Нет, но ну я не права, что ли? А ей не хахель, он наркоман, со своими дружками и убил старую, убил и ограбил. А теперь въедут в ее дужку, и все, поминай, как звали. Я им так и сказала. А им что, с ее глаза все божья роса? А старую-то жалко. Как убили, сволочь? Мы со строганным сидели на каком-то диване, в неярко освещенной гостиной с темными обоями и низким потолком. И изображали из себя представителей прокуратуры и ФСБ. Арсений был одет в казенного вида пиджак, немыслимые брюки, черный галстук, кажется, на резинке и зверкающие ботинки. Он сам в начале разговора предъявил красную книжицу с гербами, печатями и прочей атрибутикой, хальшивого документа. Меня он тоже снабдил почти настоящим удостоверением, которое я с удовольствием продемонстрировал хозяйке квартиры. Еще на лестнице я поинтересовался у Арсения, могут ли нас привлечь по статье за хальшивой к силой. Но он заявил меня, что нет, поскольку у них мелким шрифтом указано, что удостоверение не настоящее. Да и печати я присмотрелся, изображали двухголовых попугаев вместо орлов. «Спасибо большое за сотрудничество», — внушительно подавил Строганов. «Полковник Васин», — кинул он на меня, — «раскроет это подлые убийства. Мы выведем их на чистую воду. Этих наркоманов-художников, эту богему, слово майора, правда восторжествует. Квартиру не отдадим убийцам, и все в таком духе». Одним словом, мы сумели получить ключи и разрешение осмотреть квартиру, а тетка наврала ни на какую работу ей и не нужно было идти. Поскольку покойная Устиня Филипповна жила неподалеку от своей дочери, Валентины Тимофеевны, мы решили, что можно прогуляться и без машины. Точно такой же дом, такой же двор и даже помойка была типовая. Кстати, у помойки разыгралась любопытная сценка. Двое потрепанного вида мужиков с рюкзаками копались в помойном баке, извлекали что-то, рассматривали, затем кидали обратно. Вдруг на них налетел такой же неопределенного вида и возраст у мужчины и, израгая проклятие, стал их прогонять от своей помойки. Я думал, что сейчас мы будем наблюдать кровавое побоище, противников-то двое, да и выглядят они помощнее. Но нет. Нарушители границ чужих территорий быстро ретировались, и победитель остался один. Арсений уверенным шагом направился к помойке. «Твое хозяйство, Вова», — деловито понятизовал сыном мужика и обвел рукой помойку. «Ну?» — хворо подтвердил тот. «Вероятно, его действительно звали Владимир, поскольку он не стал спорить и поправлять Арсений. Повадились гады, днем и ночью шарятся». Но тогда, чтобы не отнимать твое драгоценное время, делаю тебе одно выгодное предложение. Согласен? Арсений полез в карман и извлёк 500-рублевую купюру и помахал ею перед глазами Вовы. Тот обрезал сухие губы и кивнул. Купюра перекачивала к нему. Арсений достал вторую купюру и снова помахал ею в воздухе. Вова стоял по стойке смирно и ждал продолжения. Недавно в этом доме старушку грохнули, слышал? Да не я это, тот же заныл Вова, ни причём я. Я не спрашиваю ты или нет. Я и так знаю, что не ты, перебил его Арсений. Мне другое нужно. Когда её убили, в помойку никто не выбросил женскую дублёнку и украшения. Не знаю я, не видел я никаких Зочалова, но неожиданно замолчал, поскольку вместо денег у Арсения в руке уже был пистолет. И не травматика какая-то, а что-то настоящий, чёрный, матовый, кажется, Глок. Где он его прятал? Арсений кивнул жестом, приложил его к лбу Вовы и медленно заговорил: Меня шмотки и цацки не интересуют, понял. Вава закивал головой. Тебе деньги нужны? Снова кивок. Тогда слушай сюда. Ты нам сейчас говоришь, кто выпросил дублёнку с кольцами, а мы тебе деньги. Или поле у башку, усёк, волчик. Я стал оглядываться по сторонам. Редкие прохожие уже обратили на нас внимание. Тот, кто был поближе, стараюсь пройти мимо, не поднимая глаз, а те, кто был далеко, с интересом наблюдали за нами. Я деланно улыбнулся и помахал особо интересующимся рукой, мол, все в порядке. «Не надо пулю!» — прокрепел Вова. «Мужик какой-то был. Пришел, скинул и...» «Ты его видел?» «Со спины. Он в капюшоне был». «А он тебя видел?» «Не-е-е, я за углом стоял». «Приметы, что-нибудь ты смог разглядеть?» «А что глядеть-то? Обыкновенный почтальон». «Что?» — в один голос скликнули мы с Арсением. «Но куртка у него была, почта России. Хорошая, кстати, теплая». И сумка на ремне, то ли серьезно, то ли пошутил Строганов. — Не, — помотал головой наш свидетель, — только книжка у него красная была под мышкой. Он ее еще чуть не выронил, когда дубленку выкидывал. — Что за книжка? Толстая? — удивился Арсений. — Да хер его знает, — уже более спокойно ответил Вова. — Журнал или книжка? Обложка красная. Арсений стал расспрашивать ее подробности, а у меня в этот момент зазвонил телефон. Это был Громов, который интересовался, где нас носит. «Свидетеля допрашиваем, товарищ генерал!» — ответил я ему, раздумывая, рассказать по почтальону или промолчать. «Майор Пронин ведет допрос». «Ты что, пили, что ли?» — после небольшой паузы спросил он. «Короче, Шарапов не может дозвониться до Строганова. Скажи, чтоб он телефон включил. Все». Я передал его слова Арсению. «Телефон?» — переспросил он меня, словно не знал, что это такое. «Телефон?» «Слушай, а это не могла быть телефонная книга?» — обратил сын Кови. «Во, похоже!» — кинул тот. «Раньше такие были». — Отлично! — искренне обрадовался Арсений. — А ты никому про это не говорил? — Че, я дурак, что ли? Менты меня сразу стали трясти, так я в отказку. Чтоб мокруху повесили, нашли терпилу. Арсений задумчиво развернулся, убрал пистолет и не спеша двинулся к подъезду. — Эй! — окрикнул его Вова. Об — А барабульки! Обещал ведь... — Доктор! — бросил мне Арсений. — Э, то есть полковник. — Выдай ему, пожалуйста, деньги. Я усмехнулся, выдал нашему информатору пятьсот рублей и зашел в подъезд вслед за ним. Мы поднимались по лестнице, так как маленький лифт послужил кому-то туалетом, и в него было не войти. Э — Эээ, а как ты узнал, что его Вова зовут? — спросил я у Арсения, бодро преодолевавшего ступеньки. — Да это ерунда, — отмахнулся он, дожидаясь меня на площадке. Ты оцени наше везение. Раз — и нашли доказательства. — Уф, — еле отдышался я. — А доказательства чего? — Да. Кстати, клеконул мне сосед с соседней площадки. Знаешь, почему аэродром и проспект называются комендантскими? Я сбоюл там, из тетива до пятого этажа шёл уже не спеша. Знаю, дача комендант тут была. Комендант ото Петропавловской крепости тоже мне краевед. Дверь в квартиру хоть и была железной, но из недорогих, и замки самые обычные. Видно было, что их недавно сменили. Арсений стал подбирать ключи и наконец, сделав широкий жест, посмотрел на меня: "Прошу. Картиры были самые обыкновенные: пара комнат, кухонька, узкий туалет, ванные, прихожие. Низкие потолки, линолеум на полу местами изрядно потёртый. Мебель, румынская стенка была старше орденя, а вот старинный буфет конца XIX века был старше и меня и стенки. Видимо, это в нём был тайник, где хранились бережения у стены. Хотя здесь прибрались после убийства, но беспорядок всё равно ощущался. В кое-где остальные разбросаны вещи, какие-то бумаги были сложены неровными стопками на старой кровати. Стулья не впопад были составлены друг на друга в углу комнаты. А отдельно стоял старый тяжёлый стол, к которому, видимо, её привязали и убили. Я представил себе эту жуткую картину и тяжело вздохнув произнёс: "Знаешь, говорят, что смерть человека должна быть такая же, как и его жизнь. Если это действительно так, то я не хотел бы быть на месте этой несчастной". «Прекрасно!» — кинул Арсений и переспросил. «Что ты сказал?» «А что мы ищем?» — вопросом на вопрос ответил я. «Мы ищем?» — повторил за меня Арсений. «Мы ищем». Он подошел к стене, на которой висела старая фотография в рамке, снял ее, поверчал в руках и передал мне. Я взял ее, начал с интересом рассматривать. На фотографии была запечатлена молодая Устинья с мужем на крылечке какого-то дома. А на обороте снимка я увидел подпись: Лахта, 1860 год. Тимофеи и Устинья Комиссаровы. Снова Лахта. Мы делим квартиру на секторы, разнул меня к действительности голос Арсения. Я беру комнату и кухню, а ты достаёшь все вещи с этих антресолей, ткнул он указательным пальцем в сторону прихожей. Мне показалось, что делёж был неравноценным, но я воздержался от комментариев. Значит, ты ищешь все, что можно привязать к... Он задумался. Связь следующая. Ухтомский, точнее Ухтомские, лахта, полный вперед, и понес его в вторую комнату. Не успел я поставить небольшую стюмянку и влезть на нее, как он прибежал со словами. Извини, не ответил. Татуировка. На левой руке Вова. И снова убежал. Голова дело темное, и исследованию не подлежит. Особенно у Арсения.